По серым каменным стенам пробежала, заколебалась тень, отброшенная его тощей, костлявой фигурой. Из дальнего угла подвала доносилось тяжелое дыхание, прерываемое всхлипами. Казалось, это стонет один человек. Окончив свою работу, палачи оставили несчастных лежать прямо на земле. Даже не спросив оно, горе разрешения, Они взяли плащи Филиппа и Готье и накинули их на бесчувственные тела, как бы желая скрыть от самих себя дело рук своих. Но Горе нагнулся над братьями. Их лица приобрели удивительное сходство. У обоих кожа, прочерченная дорожками слез, стала одинаково землистого оттенка, а волосы, слипшиеся от пота и крови, подчеркивали неровности черепа. Оба дрожали мелкой дрожью. Стоны то и дело срывались с окровавленных губ, на которых отпечатались следы зубов. На долю Готье и Филиппа Доне выпало безоблачное детство, а на смену пришла столь же безоблачная юность. Смыслом жизни для них — было выполнять любые свои желания, получать наслаждение, удовлетворять самые тщеславные притязания. Как и все сыновья старинных дворянских родов, они с малолетства были записаны в полк. До сего времени самым большим их страданием были незначительные болезни или вымышленные муки. Еще вчера они принимали участие в королевском кортеже, И не было для них неосуществимых надежд. Прошла всего одна ночь, и они потеряли человеческий облик, забитые, сломленные пыткой. Если они могли бы еще желать, они пожелали бы небытия. Но Горе выпрямился. Ни одна черта в его лице не дрогнула. Чужие страдания, чужая кровь оскорбления которыми его осыпали враги. Их отчаяние и их ненависть скользили по нему, не оставляя следа, как скатывается дождевая вода с гладкого камня. В своей легендарной жестокости, этой поразительной бесчувственности, он был обязан тем, что стал верным исполнителем самых тайных замыслов короля. И надо сказать, что роль эта далась ему легко, далась без труда. Он стал таким, каким хотел стать. Он чувствовал в себе призвание к тому, что полагал общественным благом, как призвание иного человека, бывает любовь. Призвание, склонность — так называют страсть, когда хотят ее облагородить. В железной, в свинцовой душе на Горе таился тот же эгоизм, то же ненасытное желание, которое заставляет влюбленного жертвовать всем ради обожаемого существа. Но Горе жил в некоем вымышленном мире, где мерилом всего была государственная польза. Отдельные личности ничего не значили в его глазах, да и себе самому он не придавал никакого значения. Через всю историю человечества проходит вечно возрождающееся племя таких вот фанатиков общего блага и писаного закона. Их логика граничит с бесчеловечностью, бездушием как в отношении других, так и в отношении самих себя. Эти служители отвлеченных богов и абсолютных правил берут на себя роль палачей, ибо желают быть последними палачами. Но это лишь самообман, так как после их смерти мир перестает им повиноваться. Пытая братьев Доне, Ногаре верил, что действует так ради блага государства. И теперь он глядел на Готьея Филиппа, лица которых уже потеряли человеческие черты, и не видел в них людей. Бессознательно он загородил от света эти искаженные мукой лица. Для него они были лишь признаком непорядка. Он победил. «Тамплиеры держались крепче», — подумал он только.